Верите вы, сын мой, в действия каббалистики и магии? спросила Флорентийка. Очень, ответил Карл. Так вот, оттуда ваша болезнь и ваши страдания, радостно заговорила Екатерина. Врак вашего величества, не смея покуситься на вас прямо, замыслил погубить вас тайно. против особого вашего величества он направил заговор, страшный в особенности тем, что в нём не было сообщников, и потому таинственны нити заговора, оставались до сих пор неуловимы.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 Екатерина притворно закатила глаза, блестевший кошачьим блеском под верхней морщинистой веки. Да, сын мой. Вы можете, конечно, сомневаться, но я-то знаю наверно. Я никогда не сомневаюсь в том, что говорите вы, извитильно сказал король. Очень любопытно знать, каким же способом хотели меня убить.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 Екатерина лицемерно потупила глаза. Помните, я велел его арестовать и посадить в Винсенский замок за ту проделку, о которой вы упомянули. А значит, он оказался ещё преступничнее, чем я думал. Вы чувствуете, как вас съедает лихорадка, спросила Екатерина. Конечно, мадам, ответил Карлс, вздвинув брови. Чувствуете вы жар, который жжёт вам внутренности? Да, мадам, ответил Карл ещё более мрачней. А острые боли в голове, которые, как стрелы, ударяют вам в глаза и через них проникают в мозг. Да, мадам, всё это я чувствую и даже очень. О, вы отлично описываете мою болезнь. А достигается всё это очень просто, ответила Флорентийков сгляните.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 Как это сделал герцог Бретонский с Карлом Шестым? Он бы вонзил иголку в голову и вместо «М» написал «Ф». «И так», — сказал Карл Девятый, — «по вашему мнению, мадам, на мою жизнь посягал лямоль». «Да, постольку, поскольку кинжал посягает на чье-нибудь сердце. Но ведь кинжал направляет какая-то рука. Так это и есть причина моей болезни».